Глава вторая. «Хм, значит, это все-таки ты!» Тенгу усмехнулся солнышком, поскольку тоже был боржицем. «А знаешь ли ты, друг мой, что за человека, который принесет на продажу крупную партию драгоценностей, назначена награда?» «Конечно», — хмыкнул Ник. «Об этом уже неделю все муши прожужжали. В каждом дайджесте местных новостей толдычит. Тенгук покосился на груду драгоценностей, лежащих на его обшарпанном столе, а потом снова уставился на Ника задумчивым взглядом. Ник также молчал. Эпопею с кражей столь крупной партии драгоценностей компании замолчать не удалось. Но серьезного расследования, как Ник и надеялся, она затевать не стала, покрыв потери пассажиров из собственной страховки и отправив лайнер дальше по маршруту. Ибо простой логике грозил такими убытками, что все эти страховые выплаты на их фоне показались бы мелочью. Однако, раз уж так случилось, компания назначила награду за поимку удачливого вора или хотя бы за информацию о нем. И не столько даже надеясь найти Онова, сколько для поддержания собственного имиджа. В той эпопее Ник, как и ожидал, отделался легким испугом. В свете всех обстоятельств обвинение его в краже на основе всего одной найденной подвески повисло в воздухе, вследствие чего про него скромно забыли. Так что спустя три дня после того, как всё началось, землянина, без извинений, впрочем, выпустили из его бывшей каютки, которой он всё это время находился под домашним арестом. И почти, так сказать, пинком под зад, но без каких-либо санкций выкинули с лайнера. Вот Нувэлю его инициатива обошлась гораздо дороже. Нет. Обвинений ему также не предъявили. Поскольку даже самому тупому следователю после 10 минут разговора становилось ясно, что уважаемый Гран-Увель просто не способен организовать ничего столь масштабного. Ну, мозги не те. Но слайнеры его также выперли. Да еще и со взысканием, заметно понизившим рейтинг социальной адаптации. Как, кстати, и его подручного. Так что он получил именно то, что и планировал сделать с Ником. Впрочем... На то, что этот инцидент хоть как-то вправил новелю мозги, землянину рассчитывать не приходилось. Тот еще в процессе следствия пришел к выводу, что во всем этом повинен Ник, и изо всех сил старался убедить в этом всех работавших с ним официальных лиц. Не столько даже потому, что действительно что-то вычислил, сколько пребывая в глубоком убеждении насчет страшной преступной натуры Ника. Но поскольку эти его утверждения не базировались ни на какой доказательной базе, а все остальные, в том числе и старший Стюарт, в один голос характеризовали Ника весьма положительно, они сработали скорее в пользу землянина. Хотя Ник почти не сомневался в том, что старший Стюарт его раскусил, но по здравому размышлению решил ни с кем не делиться своими подозрениями, ибо не был уверен в своей способности доказать их и опасался того, что высказанные им утверждения поставят его на одну доску с Грану Веллем, идиотизм которого с каждым часом расследования становился все лишь более и более очевидным. Так что два месяца назад Ник, как и планировал, перебрался-таки на кокотку, сняв небольшую квартирку на одном из средних ярусов, которая обошлась ему в 4000 лутов в месяц. По местным меркам — копейки. Но подобные цены пробили в финансах Ника заметную дыру. Поэтому он почти сразу начал искать себе какую-нибудь работу. Нет, можно было бы сходу заявиться на бой. Но Ник твердо решил поставить на себя максимально возможную сумму. Что было вполне возможным после продажи украденных драгоценностей. Однако... Прежде чем сдавать их, следовало выждать некоторое время, пока все более-менее уляжется. И сколько точно продлится это самое некоторое, никто угадать не мог. Оно могло затянуться и на несколько месяцев, и на полгода, и даже на больший срок. Именно поэтому Ник и решил найти работу. «А почему ты считаешь, что я не сообщу о тебе властям?» поинтересовался Тенгуб. Ник пожал плечами. «А тебе это надо?» Сколько там назначено за информацию? Пятьдесят тысяч. А вот это. Он кивнул на лежащую перед барджийцем кучу. Даже по ценам лома тянет на триста. Ты же, используя своих земляков, совершенно точно сумеешь распихать это отнюдь не по ценам лома. А мне даже всего пятьдесят. Двадцать. Тут же отозвался Тенгуб. Ник усмехнулся и мотнул головой. Нет, Тенгуб, пятьдесят. Или мы начнем торговаться с трехсот, и я выторгую у тебя сотку. Желаешь проверить?» Барджиец молча усмехнулся в ответ и тут же скинул Нику на счет пятьдесят тысяч лутов, после чего сгреб все принесенные землянином драгоценности в мешок, извлеченный откуда-то из-под стола, и бросил на Ника вопросительный взгляд. Мол, что-то еще? Ник снова усмехнулся и, отрицательно качнув головой, вышел из лавки. Про Тенгуба Нику рассказал Укс, Техник, у которого Ник работал. Скачанные землянином когда-то на мусорке технические базы первого уровня, которые он, торча в клинике у Нейшела, накрыл свежими базами второго уровня, помогли ему устроиться в частном доке Укса. Техник занимался тем, что ремонтировал небольшие внутрисистемники, используемые местными шахтерами, транспортниками, мусорщиками и так далее. Ник выбрал это предложение из всей базы вакансий, которую он скачал из местной сети поскольку ему нужно было определяться с тем, как он будет дальше прокачивать свои пилотские и остальные базы. А работая на Укса, он получал шанс разобраться с тем, как тут на Кокотке. Все с этим устроено, и выбрать лучший вариант. Да и технические базы также нужно было активировать, для чего требовался опыт работы по обслуживанию и ремонту кораблей и их систем. Ну и еще вследствие того, что для аренды жилья на жилых, а не гостевых уровнях Кокотки – на срок более одного месяца требовалась местная рабочая, а не гостевая регистрация. Так что со всех сторон эта работа была самым лучшим из имеющихся вариантов. У нее был только один недостаток – довольно маленький заработок, едва покрывавший стоимость снимаемой квартирки. Так что на питание Ник тратил уже имеющиеся у него деньги. Но где-то на полгода их вполне должно было хватить. Естественно, учитывая то, что ему еще были необходимы сто тысяч лутов на ставку. Конечно, с учетом выручки за драгоценности. А за полгода, как он надеялся, так или иначе все разрешится. Так вот, Укс рассказал Нику про Тенгуба однажды вечером, когда они решили после работы немного расслабиться. Тот день ознаменовался первым серьезным успехом Ника. Он, наконец-то, освоил универсальный тестер и, пользуясь им, сумел не только составить полную карту повреждений малого бортового вспомогательного реактора, снятого Уксом с ремонтируемого корабля весьма необычных очертаний, но и довольно быстро отремонтировать его. Ну, почти. Кое-какие детали необходимо было поменять, но их пока не было в наличии. Но Укс, проверив его работу, тут же молча утвердил заявку и отослал ее по сети. То есть первая серьезная самостоятельная работа Ника была принята и одобрена. Вот после отправки заявки все и началось. Часа за полтора до окончания работы Укс послал сына, также работающего в его доке, за бухлом и закуской, а затем накрыл поляну в мастерской, в которой перебирали съемные блоки, после чего подошел к Нику и предложил посидеть и поговорить. Когда Ник вошел в мастерскую, ему на несколько мгновений показалось, что он оказался на земле, в гаражах, где мужики точно так же собирались после рабочего дня и накрывали поляну в одном из боксов. У него самого машины не было. Да и вряд ли он, купив ее, решил бы сам ее обслуживать. Но вот отец, имевший машину лет к двадцать, привык все делать своими руками. Так что, даже приобретя поддержанный «Опель», он продолжал частенько засиживаться в гаражах, ковыряясь с ним по мелочам и время от времени задерживаясь на таких посиделках с соседями. Вследствие чего Нику, по просьбе матери, частенько приходилось бегать за ним, если он уж очень сильно задерживался к ужину. «Да что там, отец?» Лет до 12 он сам с удовольствием торчал в гаражах и был частым участником подобных посиделок. Выпивку ему по малолетству не наливали, но соленые огурцы, розовые пластики сала, черный хлеб, рыбные консервы и иная немудренная закусь была в полном его распоряжении. Так что организованные уксом посиделки вызвали у землянина нечто вроде приступа дежавю. Дежавю, уже виденное, психическое состояние, при котором человек ощущает, что он когда-то уже был в подобной ситуации. И пусть мастерская, в которой была накрыта поляна, раз в десять превосходила размерами стандартный гаражный бокс, а по ее углам громоздились станки и устройства, которые обычному обитателю земного гаража могли бы пригрезиться лишь во сне, сама атмосфера оказалась очень похожей. «Ну, Ник, давай, за наше сотрудничество», — возгласил Укс поднимая плафон от корабельного потолочного светильника местного освещения, в котором плескалась борджийская гудь. Один из самых крепких напитков, когда-либо встречавшихся Нику здесь. По градусам он явно соперничал с зимным абсентом, если даже не превосходил его. Впрочем, с местными напитками Ник был знаком не очень, хотя это как сказать. Одной из баз, скачанной им на мусорке, была как раз база по алкогольным напиткам, так что теоретически он знал о них достаточно много. Причем, в отличие от земного, местное теоретически включало в себе еще и память о вкусовых ощущениях и умение разложить их на внятные составляющие. Ну, типа как на земле сомелье и дегустаторы, рассуждая о винах, толдычит про некие бархатистые или шоколадные тона и всякие там привкусы вишневой косточки или хлебной корочки. Но вот, так сказать, лично и непосредственно Ник был знаком всего с тремя-четырьмя десятками напитков причём они жёстко делились на группы, относившиеся к двум противоположным концам всей гаммы местных спиртных напитков. Ибо половину, ну, чуть меньше, из них представляли напитки и коктейли, подаваемые в дешёвых барах для персонала, каковые не к время от времени посещал как на борту лайнера, так и на терминалах, которым швартовалась лодика. А вот вторая включала в себя бешено дорогие элитные напитки, составляющие содержимое внутренних баров, обслуживаемых им сьютов, а также тех, которые пассажиры сьютов заказывали в барах палубы А, в которые самому стюарду, естественно, хода не было. В конце концов, во время уборки сьютов после того, как их покинули пассажиры, в них все равно оставалось некоторое количество недопитых бутылок, отхлебнуть из которых сам Бог велел. Так что Ник вполне профессионально разбирался где-то в двух дюжинах самых элитных напитков стоимостью от 1000 лутов и выше, и в полутора дюжинах он их стоимостью где-то до сотни лутов. А вот все, что между этими полюсами, было для него абсолютной терра инкогнито. инкогнито. Земля неведомая. Латинский. Выражение, употребляемое в значении нечто незнакомое, неисследованное, неведомое. Вещи, новые области знаний и тому подобное. Впрочем, этот недостаток был последним, по поводу которого он стал бы волноваться. Ух, забористо! Укс вздрогнул, совершенно по-русски занюхал гуть рукавом. «А ты молодец!» Лихо махнул. «Не ожидал!» Ник усмехнулся. С его преобразованными антитоксичным имплантом печенью, почками и остальными органами выделительной системы употребление алкоголя любой крепости не грозило землянину ничем, кроме легкого и весьма недолгого опьянения. Что же касается первичных ощущений от барджийской гути, то они не слишком отличались от таковых, от того же разведенного спирта «Рояль», который Ник когда-то успел попробовать. Да и домашний перуач, который они время от времени квасили с ребятами в общежитии, частенько был не сильно слабее, а грузинская чача даже и посильнее. Так что сто граммов гути, которые плеснул ему укс в керамическую гильзу от малого элемента питания, он махнул спокойно. Вот, закуси. И вообще, у барджийцев из жрачки и выпивки много чего хорошего есть. А вот сами они... «Уроды. Даряной народ, я тебе скажу. Друг с другом-то они всегда честные и держатся друг за друга крепко. Еще никто никогда не слышал, чтобы какой из барджийцев на другого стукнул. И вообще они, я тебе скажу, первые контрабандисты. Но вот на всех остальных им плевать. Это, наливай, что сидишь?» Ник послушно разлил выпивку по емкостям. Вся посуда на столе Укса представляла из себя кожухи ремонтные гильзы, плафоны, либо какие-то иные части разных приборов и устройств. Судя по этому, либо он не слишком часто устраивал в мастерской подобные посиделки, либо ему просто нравилась подобная сервировка. Накатив по второй, Укс, наконец, решил перейти к цели, ради которой он и устроил подобные посиделки. «Я вот что думаю, Ник, а иди ко мне компаньоном, а?» «А чего? Ты парень толковый, база у тебя нормальная, ну?» Тебе только пару технических баз на третий уровень изучить, и все. Не хуже меня во всем разбираться будешь. А то и какую инженерную освоишь. Ты сможешь, я же вижу. У тебя... вот какая сеть стоит?» Ник улыбнулся и скромно ответил. «Хорошая. Не хочешь говорить?» Понимающий кивнул Укс. «Ну, твое право. А все одно вижу, что необычайная гражданская». Как ты с тестером-то быстро разобрался. Пус вот, Укс кивнул в сторону сына. Несколько недель возился, пока все понял. А ты раз-два и к вечеру уже так с ним управляешься, будто сразу все знал. В принципе, так все и было. Одна из скачанных на мусорке баз как раз была контрольные измерительные приборы. Конечно, она была старой, но Ник во время пребывания в клинике постарался покрыть все скачанные на мусорке базы свежим вторым уровнем. Так что тестер он и впрямь освоил практически молниеносно. Тем более, что тот был старым настолько, что входил еще в ту первую базу, которую Ник скачал на мусорке. Впрочем, у Укса таковым было большинство используемого оборудования. «Кстати, слушай, Укс, а почему у тебя все оборудование такое старое?» Хозяин Дока усмехнулся. «Так где же на новые деньги-то взять? Знаешь, сколько оно стоит?» А здесь на кокотке денежки так и летят. Тут ничего за бесплатно тебе не достается. Ни планета чай. За воздух плати, за фильтры плати, за утилизацию плати, за воду плати. Откуда деньги на новое взять-то? Подожди, не понял Ник. А за это что, платить не надо было? У тебя вон 16 зарядных реакторов стоят. И у каждого ресурс всего по 6-8%. Купил бы один новый вместо этой рухляди. Он бы все шестнадцати заменил. Тебе ведь еще за утилизацию их скоро платить надо будет. Так ведь? Так. Кивнул, насупившись Укс, а затем хитро прищурился и выдал. Так-то так, да не совсем. Знаешь, почем я эти реакторы купил? Полуту за каждый. Так-то. Чего? Изумился Ник. А вот того, гордо произнес Укс, похоже, довольный тем, что он в данный момент выступает в роли этакого учителя жизни. Я же их у мусорщиков взял. А у них такса стабильная. Лут за тонну веса. Ну и массу им подбросишь. Да заявленный, не без этого. Им же еще и лучше выходит. Я им по луту со взятого плачу. Да еще и промышленники постолько же за ту массу, что я подбросил. Считай, то, что я у них взял, уже по два лута выходит. У каких мусорщиков? Не понял Ник. Ну, у обычных. Озадаченно отозвал Укс а затем, поняв, что для Ника его слова «темный лес», принялся объяснять. Как выяснилось, за ту пару сотен лет, во время которых эта система относилась к фронтиру и профронтирью, в ней отгремело несколько десятков крупных сражений и под несколько сотен мелких. Уж больно удобное расположение у нее было. Вот и рубились за нее по-черному. А кто не рубился, тот все равно частенько вынужден был как-то ее пересекать, хоть по краю. Вот вследствие всего этого она и оказалась изрядно захламлена обломками военных и транспортных кораблей, оборонительных модулей, мин, ракет, торпед, автоматических и не совсем оборонительных станций и всего такого прочего. Вследствие чего на Кокотке и возникла такая профессия, как мусорщик. Эти люди, как следовало уже из самого их названия, занимались тем, что освобождали пространство системы от всего этого военного и не очень мусора заодно повышая безопасность внутрисистемной навигации и поставляя сырье для переработки на местные металлургические и органокремниекопролитические заводы, выпускающие сырье и компоненты для местных верфей и доков, обслуживающих крупные межсистемники, по минимальной цене, всего полутуз за тонну массы. Впрочем, обычная загрузка мусорного корабля по возвращении его из рейда за мусором составляла, как правило, не менее 100 тысяч тонн а некоторые умудрялись таскать и вдвое больше. Огромные деньги, можно сказать. Вот только ремонт корабля, топливо, заправка обеззараживающих картриджей, пополнение расходных материалов и боеприпасов обычно стоили приблизительно ту же сумму. Когда-то больше, когда-то меньше. Мусорщикам-то приходилось работать по большей части среди военного мусора, который далеко не весь был окончательно выведен из строя. И это еще учитывая, что во всех частных доках мусорные корабли обслуживались вне очереди и с очень большими скидками. Как раз вследствие того, что по прибытии с добычей мусорщики, как правило, разрешали владельцам таких доков покопаться в привезенном на случай того, что в нем окажутся какие-нибудь еще работающие системы и компоненты. Так что мусорщиков на кокотке было не так, чтобы много. Дай бог сотен шесть-семь. Причем текучесть среди них также была довольно велика. Ну, с такими-то расходами. Но Ник, услышав все это, замер. Похоже, это именно то, что ему нужно. Судя по тому, что рассказал ему Укс, работа мусорщика поможет ему активировать большинство баз, от пилота до стрелка и оператора защитных полей. Что же касается опасности, то в этом мире он почти постоянно жил с ней под боком. Ведь даже в самый вроде как безопасный период своего существования Во время его пребывания в клинике профессора Нейшела он все равно находился под внимательным наблюдением серьезных дядей. И только то, что землянин никогда не забывал об этом и спланировал свои шаги после выхода из клиники с учетом этого факта, и помогло ему сначала обойти засаду, потом добраться до орбитального лифта и в конце сбросить с хвоста преследователей, попытавшихся перехватить его уже на орбитальном терминале. А то бы история Ника Землянина закончилась еще на сигаре. Его размышления прервал тычок уже изрядно осоловевшего Укса. «Ну что сидишь? Наливай!» Ник послушно разлил по емкостям, но затем увидел, что одна порция оказалась лишней. Сынок Укс уже дремал, привалившись к углу. «А ты, я смотрю, парень сильный!» — одобрил его техник, занюхивая рукавом очередную порцию Гути. «Ну так что? Как тебе мое предложение?» «А что с меня требуется, кроме моего согласия?» «Ну...» — Укс взмахнул руками. «Было бы хорошо вложить в наше совместное дело еще немножко денег. Тысяч сорок лутов». Сколько у Ника денег, Укс точно не знал, но в том, что деньги у него есть, был уверен. Квартирка Ника располагалась на том же самом уровне, на котором жил и сам Укс, и он прекрасно представлял себе, что тех денег, которые он платит Нику, никак не хватит на то, чтобы ему жить на том уровне. Вывод очевиден. Тогда бы мы смогли прикупить кое-что из свежего оборудования. Очень не помешало бы, например, комплект технических дроидов. Если брать с 40% ресурсом, то комплект техник 3 от Брашис или Технодроида обойдется как раз в такие деньги. С ним бы мы могли отлично развернуться. Уксаш прикрыл глаза от удовольствия. «Тенгуб берется поставить такой комплект всего за две недели». «Тенгуб? Кто это?» «Да барджейц, черт их возьми!» Тут же посмурнел Укс. «Житья от них нет. Ежели чего надо бы купить, так эти шустряки тут как тут». «А что, купить дроиды можно только через борджийцев? «Да нет», — нехотя признал Укс. «Но везде дороже. Да и не продаст тебе никто дроидов с 40% ресурсом». Они ж по всем стандартам проходят как неисправные. И потому таковых требуется сразу же отправлять на переработку. Либо на восстановление ресурса. На любом портале или в любой конторе по торговле, поддержанной техникой, тебе обязаны предложить товар с не менее чем 55-процентным ресурсом. Меньше уже нельзя. Понял? Ник кивнул и уточнил. А Тенгуб, значит, может найти с 40 Так он же барджейец. С легким удивлением непонятливости Ника пояснил Укс. «У них черта лысого найти можно. А если сейчас нет, свяжутся со своими и найдут». Ник усмехнулся. «Похоже, здесь барджийцы выступали в качестве земных евреев, хотя по внешности они больше напоминали китайцев или скорее монголов. Впрочем, для Ника, как для русского, проживающего в Центральной России, а не в каком-нибудь Ташкенте, Бишкеке или Улан-Баторе, эти два народа были очень похожи. То есть боржицы торгуют даже тем, чем торговать не разрешено. «Ну так боржицы же!» кивнул Укс и снова потребовал. «Ты наливай давай, а то в глотке пересохло». Они опрокинули еще по одной. «А еще чем они торгуют?» поинтересовался Ник. «Всем!» категорично заявил техник, которого уже окончательно развезло, и он из последних сил держался, чтобы не захрапеть здесь так же, как и сын. Даже крысиным дерьмом, по-моему. Вот в этот момент у Ника кое-что изобрежила. Изолированный клан торговцев, не слишком строго соблюдавший законы и установления, и даже, похоже, небрезгующий контрабандой. Что может быть лучше для того, чтобы сбросить драгоценности, не ожидая слишком долго? Но сразу он к Тенгубу не пошел. Сначала покопался в сети насчет барджийцев. Потом пару раз напросился сходить в лавку Тенгуба вместе с Уксом. Еще раз зашел к нему уже сам и заказал рунг-33. Гражданский вариант универсального полицейского бластера. Поскольку это был гражданский вариант, его продажа гражданским лицам была не запрещена. Только вот местная власть на кокотке отчего-то изо всех сил противилась вооружению местного населения поэтому на местных порталах и в магазинах станции ничего существеннее разрядников не продавалось. Хотя он их было просто великое множество. Но Ник решил вооружиться кое-чем более серьезным. У него уже был бластер, купленный еще когда он работал на лодке. Ну, сразу после того случая с нападением. Но это был чисто гражданский вариант с ограниченной дульной энергетикой. А судя по тому, что он услышал о Тукса, а также по местным новостям, Несмотря на все ограничения властей, местные бандиты никаких проблем с вооружением не испытывали. Эффективность же работы местной полиции от уровня к уровню очень сильно разнилась. Если на верхних и центральных ярусах с этим все было в порядке, то на нижних и окраинах защита себя любимого от нападения чаще всего становилась делом своих собственных рук и умений. В смысле, если сумеешь, отобьешься, а нет, такова твоя планида. Так что народ вооружался чем только мог. Впрочем, особенно серьезное вооружение здесь также не было популярно, поскольку если с таким нарвешься на полицейский патруль, мало не покажется. В лучшем случае обдерут как липку, а в худшем вообще можно попасть месяца на четыре на приемник утилизатора. Эта работа была здесь, чем-то сродни торги, причем вполне заслуженно. Так что огражденные модели полицейских и армейских образцов считались за самое то. Тенгуб не подвел и подогнал рунг 33 в заранее оговоренные сроки и, что характерно, по заранее оговоренной цене. Вот потому-то Ник решил рискнуть и завалился к Тенгубу со своим хабаром. И, судя по результатам, не прогадал. Теперь можно было подумать и обое. С учетом полученных 50 тысяч, у него на счете на данный момент находилось около 123 тысяч лутов, то есть на ставку хватало с запасом так что теперь нужно было прикинуть, когда заявляться. Слава богу, в местных традициях боев не было никаких вывертов, вроде тех, что правили бал среди сигарийских бойцовских клубов, зато практиковалось нечто вроде дуэли, то есть боя, когда один зарегистрированный боец вызывал на поединок другого, невзирая на разницу в уровнях и установленные импланты. Так что у Ника имелся шанс подобрать себе соперника, С одной стороны, с высоким рейтингом, а с другой – не слишком опасного. Личный же рейтинг Ника, его усилиями, был достаточно низок, так что соотношение ставок должно быть достаточно выгодным. Вся подготовка заняла еще около пяти дней, и все это время Укс продолжал уговаривать Ника стать его компаньоном. Те посиделки закончились тем, что техник таки заснул, но на следующее утро он, мучимый похмельем, подошел к Нику и поинтересовался, что же тот решил. «Спасибо за предложение, Укс, но я собираюсь в мусорщики податься», честно признался Ник. «Ну ты дурак», — искренне удивился Укс. «Тебе что, жить надоело? У них же каждый месяц кто-то гибнет. А сколько разоряется уже после первого же вылета? Э, вон на корабельной бирже три десятка мусорщиков на продажу выставлены. Бери, не хочу». «Так ведь не берет никто!» Ник молча выслушал Укса, не став ему ничего разъяснять. Видимо, поэтому тот все это время и капал ему на мозги, не теряя надежды уломать таки землянина. А Ник его не обрывал. Сейчас как раз подходил срок активации нескольких технических баз второго уровня, которые мог осуществить Укс. И Ник опасался того, что в случае окончательного отказа техник упрется и откажется это делать. Не то чтобы эта активация была землянину в данный момент жизненно необходима, но без нее возможности НИКа для коммерческого использования своих баз были бы сильно урезаны. Скажем, без активации баз он не мог претендовать на официальные должности, на которых требовались базы повышенного уровня, а также не мог продавать устройства и механизмы, отремонтированные им, если их ремонт требовал наличия активированных баз требуемого уровня. Мол, сам пользуйся как хочешь, а продавать можешь, только если доказал профессиональную компетентность. К тому же, пока он не закончил все приготовления к бою, ему требовалось сохранять рабочую регистрацию. Здесь же, на станции, не то чтобы непременно требовалось, но была очень желательно именно двойная регистрация, и рабочая, и жилая. Во всяком случае, для обитателей тех уровней, в которых Ник обретался. Так что при потере места у Ника могли возникнуть лишние проблемы. Но если он не найдет себе новую работу, конечно. В принципе, с этим не было никакой проблемы, поскольку Нику не так важен был уровень заработка. Но кто его знает? Что там за хозяин попадется? К тому же Нику вскоре нужны будут пара-тройка выходных дней на подготовку боя. И Укс ему, совершенно точно, эти дни предоставит. Потому что с того момента, как Ник к нему устроился, он взял всего один выходной. А вот пойдет ли ему навстречу новый хозяин? Не факт. И ведь всего этого можно избежать, лишь просто придержав язык. Впрочем, как всегда. Скольких проблем мы порой можем избежать, всего лишь придержав язык.